Глава 79. Воскресенье, 1 декабря 2013 года. Звоковый сигнал раздался среди ночи. Амандина тотчас проснулась, как будто организм её бодрствовал, готовый воспламениться от малейшей искры. Она повернулась к своему мобильному телефону, лежавшему на тумбочке. Экран засветился, и на нём был план улиц. Маленькая красная точка, обозначавшая машину RV Клемье, перемещалась. Амандинов взглянула на радиобудильник. Было 3 часа 13 минут ночи. Рядом с ней крепко спал Фонк, голый на простынях. На улице ещё шёл дождь. Было слышно, как капли яростно стучат по крыше и журчат в водостоках струи. куда бывший врач мог отправиться в этот час, если сидел дома с тех пор, как она установила маячок. С телефоном в руке, молодая женщина выпросталась из постели и бесшумно направилась в свою ванную, где быстро оделась: чёрные джинсы, футболка, толстый шерстяной тёмно-серый свитер. На экране машина выехала на автостраду A86 в направлении Парижа. Она соблюдала ограничение скорости, двигаясь не больше 90 км/ч. Амандина пошла в кухню сварить кофе, включив только маленькую лампочку в вытяжке над плитой. Она чувствовала нарастающее возбуждение, напряжение каждого мускула. Красная точка была в районе Шарантон-Лепон. Она двигалась вдоль Сены со скоростью 67 км/ч. Что делать? подождать и засечь адрес, чтобы наведаться позже или сейчас отправиться в этом направлении. Было холодно и темно. Дождь лил как из ведра. Однако Амандина выбрала второе решение. Она жила на западе столицы, он на востоке. Их разделяло около 40 минут пути. Она быстро выпила кофе, проглотила несколько таблеток и положила на кровать записку, уехала в институт. Я так тебя люблю. Потом, закутавшись в чёрную куртку, вышла под холодный дождь. По дороге она не стала включать радио, предпочитая сосредоточиться на цели и не отвлекаться. Весь город спал. Дороги были полны воды, струившейся к водостокам. Скорость дворников была установлена на максимум, щетки сновали взад-вперёд, противно поскрипывая. Батарея её телефона сильно разрядилась. Она забыла поставить его на зарядку и прикинула, что осталось меньше трети автономного режима. Должно хватить. Она въехала в столицу через Булонь-Биянкур, увидела башню ТФ-1, возвышающуюся точно в деительный часовой. RV Кремье между тем ехал по набережной Берси. По мере того, как они приближались друг к другу, Амандине казалось, что их машины непременно пересекутся, и ей стало тревожно. У неё не было оружия, никакого средства защиты в случае чего. Никто не знал, куда она едет, даже она сама. Чтобы успокоиться, она убеждала себя, что контролирует ситуацию. И потом с маячком она может держать дистанцию и следить, оставаясь незамеченной. Она невидимо Париж. Слева Чёрные Сена, чьи воды бурлили под каплями. Эйфелева башня тревожащий силуэт. Даже в этот безумный час, в апокалиптическую погоду, две-три фигурки ещё бродили под четырьмя гигантскими ногами, укрывшись под зонтиками. Амандинов взглянула на телефон. Красная точка была теперь неподвижна, в нескольких километрах от места, где находилась она. Недалеко от библиотеки Франсуа Миттерана в 13 округе. Она выключила экран, экономия батарею и прибавила скорость. Большие, почти пустынные проспекты, залитые потоками воды. Набережная Генриха IV, набережная Рапэ, набережная Берси. По мосту Тульбиак она выехала на улицу Нефтольбиак. Улица Фриго была рядом, слева. ни души, ни одной машины. Казалось, будто город стал жертвой ядерной катастрофы, и не осталось ни одного выжившего. Все вопросы, которые она не задавала себе в горячке, пришли теперь. Надо ли свернуть на эту улицу, рискуя привлечь к себе внимание, или лучше сохранять дистанцию? Она всё же решилась. Судорожностью Стелфруль она ехала на средней скорости, держа голову прямо, не выказывая никакой нервозности. Но глаза её метались вправо-влево. Она засекла машину Кремля, припаркованную у тротуара перед большими зданиями, которые в темноте выглядели подозрительнее некуда. Судя по названию улицы, Амандин решила, что это, наверное, бывшие парижские холодильники. Вокзал и подземные склады-рефрижераторы, которые 100 лет назад использовались для подвоза и хранения продовольствия и снабжения центрального рынка. Кому они принадлежали сегодня? Кто имел туда доступ? Она не знала, но интуиция подсказывала ей, что Кремье вошёл в одно из этих зловещих зданий. Она свернула чуть подальше и припарковалась у тротуара на улице Примолеви. Вышла из машины, накинув капюшон, сунула руки в карманы. Её тень скользила вдоль стен. От сырости заледенели руки и ноги. Снова начались мучения. Она шла, нервничая, с комом в горле. Тихий голос в голове уговаривал её повернуть назад, вернуться домой, в тепло и позвонить в полицию. Это стало слишком рискованно, слишком опасно. и всё же она ступила на маленькую лесенку, которая вела в широкий двор, окружённый зданиями.